Глава двадцать д е в я т Когда полезный стресс становится вредным. Кратковременный и не слишком интенсивный стресс полезен. Однако если мы испытываем его постоянно, лишены возможности успокоиться, то организм не восстанавливается. В таком случае через некоторое время полезный стресс становится вредным. В п р и д д л и т е л ь н ы х периодах напряжения мозг подталкивает нас к привычным действиям, требующим минимальных затрат энергии. Страдает способность контролировать импульсы, запоминать информацию и принимать решения. Со временем сдаёт иммунная система. Поначалу её поддерживает адреналин, который борется с бактериальными и вирусными инфекциями. Но в долгосрочной перспективе перепроизводство адреналина и аномальные выбросы кортизола негативно влияют на продолжительность жизни. В периоды хронического стресса адреналин регулярно поступает в иммунную систему. Когда перенапряжение заканчивается, уровень адреналина падает, и иммунная система дает сбой. Все слышали историю о том, как человек работал, не покладая рук, месяца на пролет, а потом взял отпуск и заболел. Выгоранием называют реакцию на избыточный и пролонгированный стресс на работе. Хотя подобное случается не только на работе. Выгоранием чреваты уход за больными, воспитание детей и волонтерство. В о г о р а н и е характеризуется эмоциональным переутомлением и опустошением. Вы чувствуете себя так, будто кончилось топливо. Возможно, вы отметите ощущение отстраненности от окружающих и даже от себя самих. Достижения перестают радовать, появляются сомнения в своей компетентности. Обычно осложнения касаются следующих аспектов. Первый – контроль. постоянная нехватка ресурсов для удовлетворения требований. Второй вознаграждение, чаще всего это деньги в наемной работе, но также может быть признание самого человека или его заслуг в любой сфере. Третий общество, отсутствие позитивного взаимодействия, ощущение поддержки или чувство причастности. Четвертый справедливость неравенство в любых перечисленных факторах когда нужды одних ставят выше нужд других или предъявляют к людям разные требования пятый принципы противоречие требований личным принципам давайте сразу расставим точки над и выгорание опасно для здоровья С одной стороны, заметив его признаки, следует т о т ч а с принимать меры. С другой стороны, надо смотреть на вещи реально. От чего-то можно отказаться, скажем, от сверхурочных при пятидесятичасовой рабочей неделе, а от чего-то нет – от болезни, финансовых трудностей или эмоциональных переживаний после расставания. Если вы пашете на двух работах, чтобы сохранить крышу над головой и прокормить детей, и еще пытаетесь быть хорошим родителем, стресс неизбежен. Беззаботное утро, начинающееся с йоги и медитации, это не про вас. Борьба с в ы г о р а н и е м и не должна выглядеть как парадная фотография. На одной чаше весов суровые условия жизни и сопутствующий им стресс, а на другой забота о здоровье. Как ни с т а р а й с я что-нибудь одно перевешивает. Универсального рецепта не существует, и то, что поможет одному найти баланс, не подойдет другому. Интенсивный или продолжительный стресс становится хроническим. Его признаки варьируются, но несколько основных я перечислю: признаки хронического стресса, плохой сон каждую ночь, изменение аппетита, частое возбуждение, раздражительность, проблемы с концентрацией и сосредоточенностью на задачах, невозможность расслабиться и отключиться даже при сильной усталости. регулярная головная боль и головокружение, боль и напряжение в мышцах, п р о б л е м ы с пищеварением, сексуальные проблемы, усугубление зависимости, курение, употребление алкоголя, переедание, постоянное ощущение перегруженности, избегание даже незначительных стрессоров, обычно не представляющих сложностей. Рекомендую попробовать. Если вы подозреваете у себя в ы г о р а н и е ответьте на вопросы, которые я задам чуть позже. Проанализируйте ответы и подумайте, что они для вас значат. Для выгорания есть специальные меры, но вам виднее, что делать. Размышляйте над тем, как нынешняя ситуация влияет на ваше здоровье. чтобы вовремя заметить, когда пора что-то менять. Как часто вы ощущаете эмоциональное опустошение? просыпаясь утром, вы чувствуете усталость от одной мысли о предстоящих делах. В свободное время у вас достаточно сил, чтобы насладиться им в полной мере. Вы заметили, что чаще болеете? Вы способны решать проблемы по мере появления. Вам кажется, что достижение стоит вложенных усилий. Между мозгом и телом налажен взаимообмен. Следовательно, когда тело на протяжении длительного времени испытывает стресс, мозг регулярно получает сообщение об этом и производит необходимые изменения. Вот почему стресс негативно сказывается не только на физическом, но и на психическом здоровье, собственно, на всех аспектах вашей жизни. Решив управлять стрессом и обернуть его себе на пользу, сохранив здоровье, необходимо искать баланс работы и отдыха. Чем больше мы выполняем задач, тем дольше придется восстанавливаться. Чем сильнее стресс, тем больше понадобится клапанов сброса давления. К счастью, влияние стресса на организм можно уменьшить с помощью инструментов, о которых я расскажу в следующей главе. Выводы: полезен только краткосрочный стресс. Хронический стресс я сравнила бы с ездой по трассе на второй передаче — далеко не уедешь. Выгорание бывает не только у офисных работников. Универсальных рецептов нет. Ищите свой баланс. Заметив у себя признаки выгорания, присмотритесь к ним и н а ч и н а й т е заботиться о своих потребностях.